Глава 13 Я проснулась от того, что Ири принялась ворочаться. Имеется у нее такое обыкновение. Перед самым пробуждением, уверяет она, снятся самые интересные сны. Вот она и бежит куда-то, или скачет верхом, ныряет, или лезет на дерево. Все бы ничего, но от ее острых коленок достаётся моим бокам. Я вздрогнула и очнулась. Да, солнце уже взошло. Ставни снова были открыты, и сквозь мутные окошки пробивался свет. И, судя по шуму во дворе и в доме, время близилось к полудню. Вот так поспали. Но ведь засыпала-то я в одной постели сыронка, однако его не было. А вот дочь, как всегда, уютно примастилась у меня под боком. «Просыпайся давай», — сказала я. Села и поежилась. В комнате было холодно. Мы сильно выстудили ее ночью. Сейчас хоть ветер унялся, не сквозило, как вчера. «Ни за что», — пробормотала Ири и зарылась под дворах одеял и наш многострадальный краденый мех. «Я буду весь день спать». «Ири, я не шучу», — строго сказала я и сдернула с нее одеяло. «И вообще, как ты тут оказалась? Холодно стало?» «Нет». Она все таки соизволила открыть глаза, потянулась и улыбнулась. «В той комнате тепло. Просто он пришел за своим плащом, а меня отнес к тебе, чтобы мы обе не замерзли. «Ах, вон ну что». «Может, не будем вставать?» — коварно спросила Ири, И снова потянула на себя одеяло. «Никто нас не будет. Делать ничего не нужно. Так хорошо». Вот уж не думала, что воспитала бездельницу. Сурово ответила я, подумала и тоже укрылась как следует. «А ты не проголодалась?» «Нисколечки. Но если вдруг захочется есть, то у нас ведь какие-никакие припасы есть. Мы же их так и не вынимали. А вещи наши здесь», — напомнила она. «А воды целый кувшин». «Тогда ладно», — уговорила, — вздохнула я. «Можно полениться хотя бы немножко». «Ох, Ири, а Иронка давно ушел. «Уже светло было», — сказала она. «А он не говорил, куда собрался?» «Коней проверить и что-то там у хозяина спросить», — ответила Ири. «Ты не переживай, мам, он никуда не денется. Я его голос слышу. Он где-то возле конюшни. И вещи он здесь оставил. Ну, кроме плаща. Но и то, снаружи-то холодно». «А почему ты его по имени не называешь?» — спросила я зачем-то. «Ну, это как-то странно». «Если он мой отец, то по имени невежливо, а по-другому не получается. Пока не получается», — уточнила она и добавила. «А может, ему это еще и не понравится. Откуда мне знать? Мам, а он еще что-нибудь рассказывал после того, как я заснула? Я помню только женщину у озера. У нее еще веретено не в той руке было. Я сперва не заметила, а когда отражение в озере увидела, то поняла, что она не так его держит, как все люди, и крутится оно в обратную сторону». «Вот на это я внимания не обратила, каюсь». «То есть оно в отражении?» «Крутится не в ту сторону», — подумав, уточнила Ири. «Там пряжа разматывается, а кудели становится больше и больше». Я на это так засмотрелась, что сама не заметила, как уснула. «А что тебе снилось?» — спросила я, потерев пострадавшие ребра. «Что-то никак не вспомню», — вздохнула она и устроилась поуютнее. «Вроде бы я бежала с кем-то на перегонки, но ну, как в деревне, когда играла с другими». «Точно, так и было. Обежали мы по берегу какой-то незнакомой речки. Я таких не видела. Она мелкая, все камешки на дне видно. И очень быстрая. И там такие пороги, что пена прямо ух!» Ири изобразила руками брызги, чуть не заехав мне по носу. «Как будто конем мчатся, а это гривы так развиваются». «Вот оно что!» Невольно поежилась я, а потом вспомнила, о чем должна ее предупредить. «А теперь послушай-ка. Иронка просил передать тебе то, «О чем поведала мне ночью?» «И не перебивай, а то я половину забуду». «Да уж, если ты будешь пересказывать так же, как легенды, ты же вечно все путаешь», — протянула Ири, и я дёрнула её за ухо. «Ай, не груби матери», — велела я, — «и слушай внимательно». Рассказ мой не занял много времени, и под конец притихшая дочь спросила. «Значит, эта фея уморила про бабушку Берту?» «Выходит так», — кивнула я. «Иного объяснения мы придумать не смогли». Вовремя же мама пришла тогда. «А покажи мне ключ», — попросила Ири и села, скинув одеяло. «Ну, покажи, мам». «Ладно, только не прикасайся к нему», — предостерегла я, развязывая мешочек. «Убери руки, кому сказано. Не хватало еще, чтобы фея тебя заметила». «Я вовсе не собиралась его трогать», — обиделась Ири, но руку отдернула. «Красивый какой. И из-за этой вот штучки такая история вышла». «Выходит, что так, будто ты сказок не помнишь». «Там и из-за обычных драгоценностей целые войны приключались. А это...» Я понадёжнее завязала мешочек и спрятала за ворот рубашки. К слову, когда это я успела одеться? Помнится, ночью на мне ничегошеньки не было. Не иначе опять Иренка наворожил. «Знаешь, мам», — сказала Ири, подумав, — «это не бабушка», — отвлекла про бабушку Берту. «Точно-точно не она». «Почему ты так решила?» — удивилась я. «Просто мне так кажется», — пожала она плечами. И так рассказывала. Вышло, что прабабушка. Намокла под дождем. Пришла в комнату и стала переодеваться. И тогда же взяла ключи из тайника, верно? Иначе не получается. Ага. А бабушка опоздала, потому что пряталась от дождя под деревом у ворот. Но от ворот до замка идти намного дольше, чем со двора. А еще надо подняться наверх. И даже если посчитать, сколько времени прабабушка переодевалась, ведь не до белья же она промокла, а платье сменить, это довольно быстро. «В общем, — заключила Ири, — получается, что бабушка застала прабабушку или на пороге, или на лестнице. Если бы они внизу столкнулись, тогда бабушка на кухне бы подождала. Наверное, там есть с кем поболтать. Или тебя бы нашла». «Я была занята в другом крыле. Проверяла, как горничные прибрались, — ответила я. Туда мама никогда не ходила». «Ну, это уже не так важно». Ири перевернулась на живот и подперла подбородок руками. «Главное, прабабушка уже вот...» «Совсем-совсем выходила и ужасно торопилась, иначе не велела бы бабушке ждать в комнате». «Я права?» «Во всяком случае, это похоже на правду». Пожалуй, я плечами. Мама то же самое говорила. «А перед тем, как выйти, прабабушка наверняка посмотрелась в зеркало», сказала Ири. Ну там, чтобы волосы пригладить и все такое, ты всегда так же делала». «Верно. Ключница не может быть неряшливо одета и причесана. Это мне бабушка Берта втолковывала с раннего детства». И она оставила ключ возле зеркала. Закончила Ире свою мысль. «А когда вернулась? Почему то даже не вспомнила о нем, Не стала искать? Ты ничего такого не помнишь?» «Нет», — подумав, покачала я головой. Наверное, если бы она не нашла ключ там, где его оставила, то первым делом спросила бы меня, не видела ли такой-то вещи. Вдруг бы я приняла это за украшение и убрала в шкатулку или в тайник. Бабушка не любила, когда дорогие вещи лежат без присмотра. И Это я накрепко запомнила и никогда ничего не оставляла на виду. «А больше к вам никто и не заходил, наверное», — добавила Ири. «Так что если б ты сказала, что ничего не видела и не убирала, и в комнате бы ключа не нашлось, то она подумала бы на единственную гостью». «Да, пожалуй», — нахмурилась я. «Когда мы уходили, то запирали дверь, как и мы с тобой». Бабушка всегда говорила, что нечего вводить людей в искушение. «Замок там не ахти какой сложный, но и шпилькой его не откроешь». Что правда, то правда. Не то, чтобы у нас огромные богатства были припрятаны, но для кого-то и медная монета соблазн. Я в этом убедилась. А горничные у нас вороваты. Этого у них не отнять. Я уж говорила об этом. И вдобавок неприятно, когда в твоих вещах роются. Может, ничего и не возьмут, но перетрогают, переворошат. Это у меня про бабушкин ключ, да? Ири выскочила из кровати, доскакала до своего мешка, порылась в нем и вытащила ключ. Ты его до сих пор с собой таскаешь? — удивилась я. — Ага, и твой тоже, — серьезно ответила она. — Когда мы уходили, я дверь заперла. Помнишь, я возвращалась за своей монеткой, умывалась, сняла ее и забыла надеть. Ты мне еще велела в зеркало посмотреться, потому что возвращается плохая примета. И тогда же ты его прихватила. — Ну да, я давно придумала, как это половче сделать, — хитро улыбнулась Ири, забираясь обратно в постель, чтобы ты не заметила и не заругалась. «А к чему ты вообще упомянула это зеркало?» «Оно необычное», — серьезно сказала дочь. «Помнишь? И он вчера сказал, что таких уже не делают. А старинные зеркала в сказках всегда с каким-нибудь секретом». «И какой же секрет? У прабабушкиного?» — насторожилась я. «Даже не знаю, как сказать». Ири задумчиво почесала нос. «В нем время иногда идет как-то не так, само по себе». «Не понимаю. Мне сделалось вовсе уж неуютно». «А ты не замечала?» Удивилась она. «Иногда заглянешь в него на минуточку. Отвернулась, а уже полчаса прошло. И ты ругаешься, потому что давно пора за работу, а я время тяну. Хотя от чего там разглядывать-то?» «И правда», — припомнила я. «Бывало такое». «А еще от него в голове проясняется», — добавила Ири. «Ты же сама сколько раз к нему подходила и тихо так говорила. Зеркало, зеркало, дай совет». «Ты слышала?» — смутилась я. «В самом деле, что за ребячество?» «Так бабушка Берта делала. Я запомнила». «Верно. Она говорила, что когда забот много, в голове каша образуется. Тогда надо присесть на минуточку, успокоиться, сосредоточиться, и все само собой встанет на места. А если хвататься за все дела разом, толку не будет. Ну а где у нас можно посидеть вот так?» «Только перед зеркалом». «Но оно не только поэтому особенное», — добавила Ири. «Иногда бывает. Думаешь о чем то Думаешь, а потом поглядишь в него. «И у тебя в голове будто огонёк зажигается». «Не делай этого». Я так вот не полезла на старую башню. Будто за руку меня кто-то удержал. А в тот же день там галерея обвалилась посредине. Помнишь? Еще бы!» Меня ж передёрнуло. Башня-то рушиться не спешила. Я упоминала как-то. Но вот камни с нее сыпались регулярно. А если бы Ири даже с её невеликим весом оказалась на галерее, та могла бы рухнуть целиком. И разное другое бывало. «По мелочам, но и у меня тоже», — припомнила я. «Вот, например, когда я решила не отдавать маме всех денег разом, а приберечь их, что бы мы без них теперь делали. А еще раньше, когда я решила сказать Иренке правду о том, что его пытались отравить, но ничего не сообщать герцогу. Но, может, это просто кажется, что зеркало подсказывает верное решение. А на самом деле оно у тебя в голове. Просто нужно подумать как следует». Ири ведь не дурочка. «Сама, раз прекрасно видела...» Что на галерее опасно, но колебалась, а в итоге рассудила верно. «Пробабушка посмотрела в зеркало перед тем, как выйти из комнаты, напомнила Ире, и очнулась от раздумий. Ты говорила, она была очень рассудительной и серьезной. И даже если фея ее колдовала, то прабабушка сняла намокшую одежду, а в сказках часто нужно снять зачарованные украшения или там волшебный волосок вычесать, чтобы колдовство развеялось. Но она все равно промокла. Пробормотала я. Волосы так уж точно остались влажными. А сушить их было некогда. Да, но причесаться все равно нужно. Ключ она достала, но уже наверняка думала, а зачем. И эта фея на заклинание ей подсказывала, надо его бросить в колодец. Но про прабабушка же понимала, что так нельзя делать. Ей не для того ключ доверили. И никак не могла решить, как быть. Поэтому и задержалась так сильно. От избытка чувств Ирия взбрыкнула ногами а потом она заглядела в зеркало и... «И оставила ключ на столике», — закончила я. «Не выполнила приказ феи, потому и умерла. Но, видно, и зеркало не всесильно. Бабушка же так и не вспомнила о ключе». «А может, если вспомнила бы, так разыскала и все таки выбросила в воду», — резонно ответила Ири, — «и не умерла бы». А так ему, считая ничего не угрожало, и феи он не достался. «Но про бабушку все равно ужасно жалко». «Попадись мне эта фея, ух я ей!» на да что ты ей сделаешь, глупенькая?» Невольно улыбнулась я. От нее настоящие алийские волшебники удирали, если поспевали ноги в руки взять. А ты-то... «Ну так и подумаешь!» Недовольно фыркнула она. «Вообще-то всяких этих фей и прочих чудовищ всегда побеждают не силой, а хитростью. Вот только не говори, что я даже тебя обхитрить не могу. Куда уж мне с феей тягаться?» «Меня-то ты как раз обмануть можешь». «Но ты меня знаешь, как облупленную?» Вздохнула я и добавила решительно. «Давай-ка вставать и одеваться. А то Иронке вернется, А мы не умытые и нещёсанные, как неряхи распоследние». «Ну, он еще не вот прямо сейчас вернется. снова прислушалась Ири. Но все таки выбралась из-под одеяла. «Он с кем-то разговаривает. Вроде с купцом. Помнишь? Толстый такой, а голос песклявый. А еще, еще кто-то едет сюда. Лошадей гонит изо всех сил» кому бы понадобилось в путь по такой-то погоде. Я подошла к оконцу и попыталась выглянуть наружу. Ничего не было видно, но раз снегопад унялся и выглянуло солнце, то мороз должен стоять сильный. Волей-неволей порадуешься, что не нужно собираться в дорогу. «Прискачут, узнаем», — ответила Ири, переплетая косу. Она уже успела умыться и прозовела от холодной воды. «Не приведи, Создатель, это за Иронкой. «Мам!» «Думаешь, феи на обычных лошадях скачут, что ли?» Сама же сказала. «Даже у него кони волшебные. А у тех-то, наверное, вообще какие-нибудь чудища. И зачем ей верхом ехать, если она может под землёй просочиться? Да еще среди бела дня. Зима ведь на дворе. Не всюду она может попасть». Я встряхнула головой. «И откуда нам знать, кто у нее во служении, Какие твари? У Иренки кони. И днем не растворялись. Забыла? Она только вздохнула и принялась застилать постели» пока я приводила себя в порядок. Закончили мы очень вовремя. В замке провернулся ключ, и на пороге появился Иронка. Видно, он верно оценил выражение моего лица, потому что сказал негромко. «Я ушел, когда вы спали. А в доме полным-полно мужчин. Второй ключ, вон он, на дверью висит. Других нет. Я этот-то еле из хозяина вытряс». «Ничего», — вздохнула я. «Просто с некоторых пор я слышать не могу о ключах. Прекрасно тебя понимаю». Иренка бросил свернутый плащ на спинку кровати. Выспались? Еще как! Тут же вставила Ири. И проголодались немножко. И я, улыбнулся он. Пойдем в самом деле перекусим. А то время к обеду, а мы еще не завтракали.